Четыре. Парни, вы когда-нибудь слышали о гурках? Лицо е ф р а и м а Элиота маячило в свете фонарика, будто голова ц и р к о в о г о о р а к у л а лишённая тела. Остальные мальчишки лежали, опираясь на локти, внимательно слушали. Это элитные солдаты, ясно? Из Непала. Мелкие, пяти футов ростом, практически живуны. Примечание. Карлики, герои сказки Лаймена Баума, волшебник страны Оз. Конец примечания. Сумасшедшие придурки! Их с рождения только одному учат: убивать. г о р к и снайперы могут сбить п ы л ь ц у с задницы шмеля на расстоянии с т о ярдов, а еще они мастерски владеют кукри, длинными и з о г н у т ы м и ножами, которые очень остро з а т а ч и в а ю т могут ими человеческий волос рассечь на три части. Серьезно, Ив? р с п р о с и л взъерошенный Ньютон Торнтон. Еще бы! рассудительно произнес Ифраим. Вряд ли кто-нибудь из вас знает, что тут у побережья затонул самолет с гуркскими солдатами. Они возвращались домой после очень трудной миссии, окопная война, головы насаженные на колья и все такое. Эти парни почти помешались от крови, ясно? Правительство Непала, наверное, заперло бы их в какой-нибудь психушке, чтобы они никого не поубивали и не покалечили. Но домой они так и не добрались. Самолет упал прямо тут, над океаном. Шелли Лонгпре слушал внимательно. Взгляд о б ы ч н о мутных глаз, глаза Шелли чаще напоминали кусочки грязного льда, теперь стал твердым и заблестел от любопытства. Они даже могут быть здесь, добавил Эфраим. На этом острове он уединенный, тихий. На ф а л ь с т а в почти никто не заявляется, кроме какого-нибудь. Чудного рыбака или, ну, в общем нас скаутов пятьдесят второго отряда. Макс Кирквуд поднял три пальца правой руки и торжественно произнес: "Я обещаю делать все, что в моих силах, исполнять свой долг перед Богом, королевой и подчиняться законам скаутов отряда о р л я т Их тел так и не нашли", сказал Ифраим, улыбаясь Максу. Будь они все еще живы, то уже совсем бы свихнулись. Но даже если бы они были здесь и наблюдали за островом, существует способ от них спастись. Гурхи нападают ночью, понятно, всегда. Они бесшумно, как смерть, пробираются в хижины, подкрадываются к кровати и ощупывают шнурки и ботинок. Если те зашнурованы крест на крест, Эфраим резким движением провел большим пальцем по горлу. Но если их зашнуровать по прямой, как это делают гурхи. то вас оставят в живых. Он зевнул. Ну, спокойной дочи, парни. Его фонарик погас. Вскоре на пол с глухим стуком рухнуло чье-то тело. Вспыхнувший снова фонарик осветил Ньютона, который сгрудился на д своими ботинками. Так и знал, что ты сломаешься, Ньют. Ньютон неловко сел и потёр колени. В свете фонарика его бледная кожа казалась розовой, как у поросенка. Господи. Ладно, Ньютон склонив голову, потер глаза. Как тебе не стыдно, Ив, рассказывать такие жуткие вещи? Ньют, ты с ы к у н крикнул Кент д ж е н к с Шелли же просто наблюдал за происходящим. Большие желтые глаза на молочно-белом лице придавали ему сходство с совой. Он не улыбнулся и не рассмеялся вместе с другими. Его пустое лицо особо ничего не выражало. Эй, ребята, хватит уже, произнес скаут мастер Тим, входя в комнату. Шутки шутками, но если кто-нибудь свалится с кровати, станет н е д о в е с е л ь я Прервемся на ночь. Что скажете? Ньютон поднялся, все еще протирая глаза, и с трудом забрался на верхнюю койку. Но сначала проверил, точно ли зашнуровал ботинки по прямой. Давайте коспать, сказал скаут мастер Тим. Ньютону показалось, что на лице командира промелькнуло напряжение, отразившееся в глазах неясной паникой. Завтра большой день. Дверь захлопнулась, ветер проносился над морем и завывал вокруг хижины. Бревенчатые стены меланхолично стонали, словно корпус старинного испанского галеона, о который бьются океанские волны. Мальчишки тяжело дыша лежали на своих койках. г о р к и доберутся до тебя, Нют, ь прошептал Ефраим.